Глава 3: Демоны. Добравшись до окраин подземного города, Никита в этот раз не стал прятаться, а наоборот вышел на середину улицы и уверенным шагом двинулся вперед. Естественно, не прошло и пары минут, как на парня среагировали, и с сухим еле слышным треском на древнюю мостовую прямо перед ним спрыгнул рыцарь смерти. Глаза огромной и смертельно опасной нежити вспыхнули синим огнем, Мгновение, и ледяное пламя перекинулось на все его тело, готовое заморозить любого, кто окажется рядом. «Вот только я готов!» Никита крепко сжал зубы и кулаки, а потом, когда враг был уже совсем рядом, выпустил наружу свою светлую ауру. Пространство вокруг парня на мгновение вспыхнуло, и огромный монстр замер. Он, судя по всему, как и генерал смерти в горе мастеров, тоже являлся творением Сириуса Сальвейна, и не считал тех, кто связан со светом, своими врагами. «Я видел это. Видел три тысячи лет назад». Слова вырвались изо рта мертвого рыцаря, и Никита в очередной раз задумался, что же случилось в то время, если нежить раз за разом возвращается в своих воспоминаниях именно к этой дате. «Отведи меня к своему хозяину». Понимая, что с обычным рыцарем смерти поговорить не получится, Никита сразу перешел к главной части своего плана – Раз он сам не может найти бывшего магистра света, пусть его же создание и покажут к нему дорогу. «Ты не можешь приказывать мне!» — рыцарь словно задумался. «Но и убивать тебя будет ошибкой!» «Нарушитель!» Последнее слово вырвалось из мертвого рта уже самым настоящим криком. Никита аж вздрогнул и отскочил в сторону, испугавшись, будто что-то пошло не так. Парень подумал, что рыцарь смерти почему-то решил на него напасть, но, как оказалось, его крик был обращен не на человека, а на огромного демона. Монстр с красной блестящей шкурой и острыми шипами по всему телу прокопал туннель на поверхность откуда-то из подземных глубин и, как молчаливая смерть, выскочил на улицу древнего города, разбросав в стороны обломки мостовой и подняв тучу пыли. «Везет же мне». Тихо выдохнул Никита, глядя, как огромная шипастая тварь, похожая на стегозавра, бьет себя по бокам длинным мощным хвостом. Сразу становилось очевидно, что под такую штуку лучше не попадать. «Нарушитель!» Рыцарь смерти тем временем направил меч на демона, а потом, оттолкнувшись от стены ближайшего дома, прыгнул прямо на него. «Ловко!» Никита оценил рывок мертвого воина. «Казалось бы, такой гигант должен быть немного неуклюжим, но нет». Вот он только что показал чудеса акробатики. Толчок, полет, вытянутое в струнку тело, промчавшееся почти вплотную к попытавшемуся его ударить хвосту, а потом рыцарь смерти, используя инерцию своего рывка, на всей скорости вонзил меч прямо под задранный подбородок демона. Мертвый воин отскочил в сторону, с хрустом вытащив лезвие, и красная тварь, еще недавно яростно порыкивающая и, казалось бы, готовая ко всему, рухнула без движения. Вот только Никита даже порадоваться не успел, что его провожатый освободился, как из прохода, пробитого хвостатым чудовищем, показался еще один демон. Вернее, на этот раз перед рыцарем смерти и человеком оказалась демоница. Та самая, рисунок которой вместе с хлыстом, покоящимся на сгибе левой руки, парень уже однажды видел на картинах в доме мастерсов. Высокая, краснокожая, стройная и прикрытая костяными пластинами, как доспехами. Надменно прищурившись и поджав губы, она вскинула подбородок и посмотрела на мертвого стража с презрительной улыбкой. «Кажется, сейчас будет посложнее. Но ты же справишься?» Никита с надеждой посмотрел на замершего рядом с ним рыцаря смерти. Теперь мертвый воин не спешил бросаться вперед. Прекрасно зная силу своей новой противницы, он не стал подставляться под быстрые атаки хлыстом, способные остановить любой его рывок. Остановить и даже оторвать заодно попавшую под удар часть тела. Поэтому рыцарь смерти сменил тактику и двинулся вперед уже медленным шагом, напряженный и готовый отразить любую атаку. «Как же мне надоело раз за разом встречать ваши тупые рожи!» Голос демоницы прозвучал вполне по-человечески, и гостья из глубины, которую можно было бы даже назвать симпатичной, несмотря на высокий рост, лениво посмотрела на своего противника – а потом с огромной скоростью начала размахивать крепким тугим хлыстом. Рыцарь смерти вроде бы и успевал отражать ее удары, принимая их либо на покрытые броней части тела, либо на меч. Но все равно каждый щелчок, каждое касание пляшущего кончика хлыста отбивали от него по кости, а то и по две. Казалось, что это изощренный лесоруб добрался до дерева после долгой паузы и теперь наслаждается, разнося его в щепки. «Я помогу!» Никита, до этого замерзший в стороне, понял, что в одиночку у рыцаря смерти просто не будет и шанса. А еще он осознал кое-что другое. В прошлые свои походы в подземный город он видел демонов и слуг Сириуса Сальвейна. И тогда эти гиганты казались парню настоящими небожителями. Он не мог почувствовать пределов их мощи, не мог даже уследить за скоростью движения их клыков и мечей. Но так было раньше. Сейчас же, пусть Рыцарь Смерти и Демоница двигались очень быстро, парень, благодаря подскочившему на две ступени уровня Духовного Кристалла и новому рангу в Ордене, теперь хотя бы понимал, что именно они делают. Никита бросился вперед, собираясь прикрыть Рыцаря Смерти хотя бы отчасти атак. Но тот неожиданно чуть не нанизал парня на меч. Гомерф. Тут же выругался Никита, осознав, что от неожиданности перестал поддерживать свою ауру света. И снова стал для нежити всего лишь еще одним нарушителем границы подземного города. Пришлось срочно исправляться. Парень снова выпустил наружу силу своего духовного кристалла, вернув себе тем самым статус союзника. А потом резким ударом отбил в сторону кончик захлестнувшего меч рыцаря смерти хлыста. Их противница снова пыталась достать мертвого воина сквозь его блоки, но на этот раз, впервые с начала схватки, у нее ничего не вышло. Тяжело. Никита, несмотря на то, что ему досталась лишь малая часть атак демоницы и что главную ее мощь заблокировал рыцарь смерти, все равно еле-еле устоял на ногах. Впрочем, я же справился, и это самое главное. Он продолжил двигаться за спиной рыцаря смерти, готовясь к отражению новых атак и заодно с помощью своих светлых способностей пытаясь заметить слабые места демоницы. И ее ключ, если повезет. Впрочем, успехов пока не было ни по одному, ни по другому направлению. А вот сама демоница неожиданно замерла и больше не атаковала. Свет. Тонкие черные губы на точенном красном лице зашевелились, словно в замедленной съемке. Вот что так манило меня сюда. Демоница попыталась поймать взгляд Никиты, но тот пока словно завороженный смотрел только на алую каплю крови, что выступило на ее прокушенной от волнения губе. Она постепенно набухала, а потом демоница в мгновение ока слизнула ее своим острым черным языком, словно той никогда и не было. Свет. Настоящий, без примесей. Демоница продолжала бормотать, а потом ее глаза неожиданно налились чернотой. Словно какая-то неведомая сила заинтересовалась происходящим и решила лично посмотреть, что же так поразило ее последовательницу. В тот же миг притягательная энергия, будто бы приковавшая к себе Никиту, пропала. Губы, кровь, движение языка – все это, еще недавно словно складывающееся в единый танец, распалось на отдельные элементы. А потом демоница с бешеным ревом, будто неразумное существо, а дикий зверь, бросилась вперед. Первый удар ее хлыста Никита принял на бросок молота. Тот отвел ее в сторону совсем немного, но этого хватило, чтобы рыцарь смерти прыгнул вперед, и его меч прочертил алую бороздку на боку демоницы. Новая атака началась, когда оружие Никиты еще даже не успело вернуться, притянутые руны Ист. Но парень уверенно использовал для защиты свои крылья. За эту неделю он научился чувствовать их и управлять даже каждым из них по отдельности. И сейчас это очень пригодилось. Хлыст демоницы, словно живое существо, прорывался сквозь удерживающие его щупальца. Но к первым двум добавилось третье, затем четвертая, пятое. Этого оказалось достаточно, чтобы задержать оружие их противницы, и Никита даже попытался достать ее шестым крылом. Учитывая, что рыцарь смерти тоже обрушил на демоницу самый настоящий град ударов, у парня могло бы и получиться, но тут от хлыста, пришедшей из самых глубин преисподней твари, во все стороны рванула ядовитая тьма, разъедая щупальца Никиты. Парень, ощутив через них боль и подступающую смерть, тут же отпустил хлыст, А крылья, теперь уже все шесть сразу, использовал, чтобы оттолкнуться и отбросить себя в сторону. А вот мертвый воин, связанный ближним боем, отступить уже не успел. Никита невольно поморщился, глядя, как кости грозного рыцаря смерти словно бы растворяются в едком черном облаке. А демоница, как ни в чем не бывало, скользит дальше по мостовой подземного города. Вот только он был территорией не демонов, а нежити. Не успела победительница насладиться своим триумфом, как с соседних крыш, разнося покрывающую их черепицу в труху, спрыгнули еще сразу три рыцаря. А с другой стороны для поддержки появился отряд из двух личей. Мертвые маги быстро разобрались в обстановке и совместными усилиями развеяли призванную демоницей живую тьму. И той уже пришлось сосредоточиться на честном сражении с приближающимися воинами. Казалось, успех перешел на сторону нежити, но, как выяснилось, ненадолго. Земля взвелась вверх, как от взрыва, и из новых подземных проходов наверх полезли новые демоны. И что же мне так везет? Никита медленно отступил в развалины ближайшего дома. Просто же хотел мирно пообщаться, а вот почему-то все закончилось массовой дракой. Парень бросил еще один взгляд на сражение нежити и демонов, а потом решительно покачал головой и двинулся подальше от этого места. Это была не его битва, по крайней мере, пока он не разобрался, в чем именно заключается зло демонов. А вот попробовать поговорить с еще одним рыцарем смерти там, где еще никто не сражается, вот это могло бы принести реальную пользу. Вот только парень, похоже, кое-что не учел. Он еще дважды пробовал заговорить с патрулирующими улицы подземного города рыцарями, Но каждый раз, стоило ему показать свою ауру Света, как из-под земли тут же начинали лезть порождение глубины. Та демоница ведь сказала, что Свет манил ее на поверхность. Никита отступил в сторону от еще одной схватки. Похоже, это был не просто красивый образ, а моя новая головная боль. Парень не мог не оценить иронию ситуации. Без ауры Света мертвые рыцари Сириуса Сальвейна сразу же на него нападали – А с ней моментально появлялись демоны, атакуя нежить. И в любом случае о том, чтобы кто-то из рыцарей смерти отвел его к повелителю подземного города, не могло быть и речи. Похоже, придется вернуться к прошлому плану, пробираться во внутренний город и искать Сириуса своими силами. Парень невольно вздохнул, сожалея, что простой путь, которым он хотел оказаться сразу у цели, не сработал. И теперь до похода в древний лес с бывшим магистром света ему точно не пообщаться. С другой стороны, будет больше времени на встречу с Арией. Парень прикинул направление и уверенно, он уже довольно неплохо начал ориентироваться в этих руинах, двинулся в сторону выхода из подземного города. Единственное, что его смущало, это образ ярко-красной капли крови на черных губах. Та первая демоница, до того, как ее наполнила тьма, она словно репей засела в мыслях у парня и никак не собиралась оттуда уходить. «Эй, дневник!» Никита попробовал позвать своего бумажного учителя. «Это какая-то разновидность ментальной атаки?» Парень ждал хоть какого-нибудь ответа, но древняя книга пока явно не собиралась с ним говорить. Ария стояла посреди гардеробной и рассматривала ряды вешалок с костюмами и платьями. Раньше тут были только максимально удобные вещи, не мешающие в тренировках и не стесняющие движения в кузнице – Но в последнее время Дварвка добавила сюда и пару комплектов, прежде всего подчеркивающих ее фигуру. Он ведь так смотрит, когда думает, что я не вижу. Девушка постаралась выкинуть из головы лишние мысли. Сейчас не до того. Как она и думала, не прошло и недели, как ее картинный уход из отряда Кита принес результат. И вот сегодня Зирис, тоже оставивший Кита, пригласил ее на встречу с заказчиком, который поможет им избавиться от цепей клятвы и щедро заплатить информацию. По крайней мере, как сказал молодой дворянин, который, разобравшись с ридумами, почему-то решил, что ухватил удачу за хвост. А вот как все будет на самом деле, не знает никто. Зирис назначил встречу на завтрашний вечер, но Ария собиралась отправиться в назначенное место уже сегодня. Дварфы умеют ждать, и те, кто забывает об этом, еще поплатятся за то, что нас недооценили. Ария выбрала темно-зеленый костюм. Теплый. Он поможет ей с комфортом провести на месте всю ночь. Решительно кивнув, девушка переоделась, потом прихватила с собой зачарованные слитки металла, уже вторую улучшенную доработанную ей версию, а потом направилась в третий переулок у порта, где Зирис и предложил завтра вечером провести встречу. По дороге дварка впервые за неделю позволила себе ответить на сообщение Кита, предложив ему встретиться после завершения операции, а потом аккуратно один за другим загасила на себе все артефакты. Затем, выбрав подходящий провал в стене, благо на окраинах города проще было найти золото лепреконов, чем целую стену, спряталась туда и стала медленно слой за слоем прикрывать себя принесенным с собой металлом. Первый слой для поглощения излучения ее жизненного тепла, потом защита от запахов, три слоя разной вязкости для блокировки духовной энергии, чтобы при всем желании даже мастер среднего уровня не смог понять, что здесь кто-то затаился. И последний слой – имитация каменной кладки. Ария прикрыла свое убежище так, чтобы его никто не мог заметить, а потом, закончив собственной маскировкой, она занялась подготовкой будущего поля боя. Оставленные посреди переулка несколько слитков, подчиняясь воле девушки, меняли свою форму и суть, превращаясь из стали в смертельные ловушки, а потом расползались во все стороны, прячась в выбоины окружающих стен. Если получится прикончить врагов Кита за один раз, что ж, я эту возможность не упущу. Дварвка позволила себе этот последний всплеск эмоций, а потом постаралась отрешиться от всего, что ее составляло. Некоторые не верят, что чувства можно ощутить. Так вот Ария знала, что это не так. Сильные эмоции могут заметить даже обычные люди. Адепт же духовных практик, если будет искать, не пропустит даже легкого удивления. А то, что ее могут начать искать, девушка не исключала. «Но я Дварвка». Мы были созданы для того, чтобы сливаться с миром. Мы чувствуем камни и сами можем стать ими». Девушка несколько часов настраивала себя на нужный лад и в итоге смогла превратить свое сознание в самое настоящее зеркало, отражающее окружающий ее город. Теперь она была в этом уверена, никто не сможет ее найти. И оставалось только ждать, чтобы увидеть того таинственного заказчика, который, несмотря на то, что Зирис не мог ничего ему прямо сказать, все равно заинтересовался тайной Кита. Прошла ночь, и утром рядом с переулком появился первый наблюдатель от Зириса. Не скрывая ария своих эмоций, она бы улыбнулась тому, насколько нерасторопны порой бывают люди, и как они временами не любят тратить время на подготовку. За два часа до встречи в переулок подошел целый вооруженный отряд и занял все стены в соседних домах. Часть же расположилась рядом с созданным арией прикрытием, что характерно, они тоже спрятались, но в отличие от Дварвки использовали для этого только лишь кусок камуфляжной ткани. Наивные. Дварвке пришлось постараться, чтобы не выпустить наружу свои эмоции. Было бы глупо вот так все испортить в последний момент. Тем более, что время встречи почти настало, и таинственный заказчик мог показаться в любую секунду. За две минуты до назначенного времени появился сам Зирис. Молодой дворянин нервничал, но старался держать себя в руках. Впрочем, так было ровно до того момента, как в переулок зашли еще двое. Незнакомец со скрытым капюшоном лицом и совсем молодая рыжеволосая девушка, которая показалась Арией смутно знакомой. Точно, она как-то видела ее вместе с Китом, одна из тех, что называла себя его хозяйкой. Зирис же тем временем вздрогнул при одном взгляде на незнакомца и поспешил склонить голову. Итак... Неизвестный в капюшоне посмотрел на молодого дворянина. «В твоем послании было сказано, что это дело связано с моей семьей. И за голову Грая Ридума ты раскроешь мне все тайны. Не слишком ли ты нагл, чтобы торговаться со мной, Саймусом Квиллом?» Эльф скинул с головы капюшон, и его зеленые волосы рассыпались по плечам. «Молодой господин!» Квил больше ничего не успел сказать, потому что сверху к нему спрыгнул его телохранитель. Кириус. Квилл даже не посмотрел на своего слугу со шарамом под глазом. Если бы здесь был Никита, он бы тоже узнал этого сурового воина. Его слуги больше нам не помешают. Телохранитель бросил к ногам своего хозяина связку скальпов. И Ария с трудом удержала себя в режиме камня, глядя на обрезки голов солдат Зириса, тех, кто еще недавно ползал по переулку. А ведь она даже не смогла заметить, как этот шарамированный эльф с ними всеми расправился. Достигла среднего уровня и все равно как слепой кротенок. Впрочем, успокоила себя Дварвка, ее саму пока тоже так никто и не заметил.